Гена сильно расстроился. Но еще больше он расстроился утром следующего дня, когда, выйдя из квартиры, обнаружил пропавшие фото, пришпиленное кнопкой к входной двери их коммуналки Самое ужасное было то, что к изображенной на фотопортрете Гениной голове черным фломастером были пририсованы огромные ветвистые рога, Гена Клеев сразу догадался, что таким издевательским способом какой-то доброжелатель намекает на то, что Лариса ему изменяет. Гена расферепел и хотел было тут же набить супруги физиономию, но той, по счастью, не было дома. Впрочем, немного поостыв, Гена, в общем-то, здраво рассудил, что пока никаких конкретных фактов и доказательств ее измены у него не имеется. Чтобы их добыть, нужно было выследить неверное, для этого требовалось время, много времени, которого у Гена, увы, не было. Масса общественных поручений отнимала все свободные минуты. И тут, совершенно случайно, от своего коллеги по заводу Геннадий Клюев узнал о существовании частного сыщика Александра Холмова. Глава 4 Подозрения подтверждаются. Понятно, вздохнул Холмов. Стало быть, вы желаете, чтобы я проследил за вашей супругой и выяснил, изменяет ли она вам, и если да, то как, когда и с кем. Совершенно верно. Важно кивнул головой Гена. Именно так. Шура сокрушенно покачал головой и поморщился. Он терпеть не мог подобные дела из-за их однообразие примитивизма, а главной неприглядности самой роли соглядатая, но, как на зло большинство шуриных клиентов обращались к нему именно с подобными просьбами. Достав записную книжку, Холму принялся задавать Клюеву стандартные в таких случаях вопросы. Где и кем работает супруга? Имеет ли она возможность в рабочее время покинуть территорию производства? Кого подозреваете? Изменяла ли раньше? И если да, то с кем и так далее. Наконец Шура спрятал записную книжку и отрывисто произнес фотографию. Пожалуйста, с готовностью кивнул Гена и, порывшись за пазухой, вытащил большое фото, завернутое в газету. Дима искоса взглянул на него и, не удержавшись, прыснул от смеха. Столь нелепо и комично выглядел изображенный на фотопортрете гордый, полный достоинства Гена с пририсованными большими развесистыми рогами. «На кой хрен мне эта ваша рогатая физиономия?» — раздраженно процедил Холмов. «Жены фотографию давайте». «Не захватил, к сожалению», — развел руками Гена. «Не догадался?» «Ну ладно», — устало потер лицо ладонями Шура. «Все равно вам нужно будет сегодня еще раз прийти ко мне и принести». «Слушайте внимательно. записную книжку вашей супруги, флаконы самых лучших выходных духов. У каждой женщины есть такие. Заодно и принесите ее фотографию, лучше несколько разных, и обязательно последнего времени». «А зачем духи?» — удивленно спросил Клюев. «Холмов немного пожевал губами». Было заметно, что он хотел было сказать резкость, но передумал. «Когда женщина начинает ежедневно пользоваться теми духами, которые она прежде употребляла только по большим праздникам, это вернейший признак того, что она в кого-то влюбилась», — объяснил Шура. «Это, конечно, косвенный подстраховочный метод определения неверности, но он, как правило...» дает стопроцентный результат.